Глава 6. Максим. Лира не боялась хозяина. Совсем. А что, если он положит глаз на нее? Да нет, бред же. Николай Николаевич и Вера Родионовна связаны друг с другом куда большим, нежели просто отсутствием страха. За это можно было бы беспокоиться в последнюю очередь. Но тревога не покидала меня. Наверное, теперь мне придется жить с этим чувством всю оставшуюся жизнь. Я стоял у стола и наблюдал за тем, как жена хозяина ведет негромкую беседу с Лирой. Она задавала вопросы, внимательно слушала мою женщину. Хозяин же все это время хмурился и нервно топтался на месте. Неужели его нервирует, что кто-то может его не бояться? Ты не будешь никак наказывать своего отца? Вера Родионовна закончила допрос и теперь просто интересовалась планами Лиры на будущее. Нет. Моя женщина как-то испуганно помотала головой. Незачем. Просто я не знаю, как мне дальше с ним общаться. Мы можем увезти его домой, предложила жена хозяина. Можем оставить здесь, под тщательным присмотром. Но пока мы не будем уверены в его благонадежности, спокойно жить он здесь не сможет. А что с его здоровьем? Лира нервно закусила губу. Уже можно выписывать. Ничего серьезного с ним не было. Алиса его хорошо подлатала. Вера Родионовна посмотрела на меня, заставляя кивнуть. Да, с ее отцом было все нормально. «Отвезет его Клавдия. Она знает, где вы живете». Лира вздохнула. «А он не сказал? Зачем?» «Это делал», — спросила она, пряча взгляд. «Нет. При виде Коли он впал в истерику, и ничего конкретного мы от него не добились», — развела руками жена хозяина. Глава Мая при этом смущенно кашлянул. «Обычно люди меня просто боятся», — пояснил он. «В общем, выхода здесь всего два». «Либо здесь и под присмотром, либо домой». Вера Ардионовна в ожидании смотрела на Лиру. «Вы не сделаете ему больно?» – дрожащим голосом спросила моя удивительная пациентка. Жена хозяина и моя непосредственная начальница удивленно вскинула брови. «Что вы? Мы же не звери, улыбнулась она. «Тогда ему, наверное, будет лучше дома». Лира отвернула голову к окну. «Там он хотя бы будет в знакомой для себя обстановке». Вера Родионовна кивнула и мягко улыбнулась. «Все будет хорошо». Она ободряюще погладила Лиру по руке, и они с хозяином вышли из палаты. Только после этого я подошел к кровати Лиры, проверил уровень в капельнице и чуть прикрутил колесика. «Думаешь, я поступаю неправильно?» Услышал я дрожащий голос Лиры. «Думаю, что это лучшее, что можно сделать в этой ситуации». Подумав, я села рядом с ней. «Тогда почему у меня на душе так гадко?» Она повернула голову и посмотрела на меня чистым и ясным взглядом. «Это бессилие от того, что ты с этим ничего не можешь сделать. Пришлось ответить мне очевидную правду. Может быть, ты пообедаешь?» Решил сменить тему. «Нервное состояние здоровью не помогает никаким образом. А вот хороший омлет с овощами... А ты со мной пообедаешь?» Вдруг спросила она меня. «Ненавижу есть в одиночестве», — пояснила она с виноватой улыбкой. Улыбка? «Это уже хорошо». Конечно, не смог не улыбнуться я в ответ. После обеда Лира уснула. Ее истощенный организм, кажется, решил урвать каждую минуту отдыха, чтобы быстрее восстановиться. Я же, закрыв дверь палаты, отправился в лабораторию, чтобы пересмотреть лечение с новыми вводными данными. К своему удивлению, за металлическим столом я обнаружил Веру Родионовну, которая упоенно паяла рой пчел. «О, она уснула?» Жена хозяина подула на палец, в который только что ткнула крохотным паяльничком. «Уснула». Кивнул я и отправился в стеклянный куб, где у меня хранились химические реактивы. Сегодняшний день дался ей с трудом, поэтому в отвар я добавил некоторые капли. «Тестируешь новое снотворное?» Вера Родионовна отвлеклась от пчелы и оглянулась. «Нет, это проверенное». Помотал я головой и, выбрав реактивы, вышел из куба. «Ясно». «Любимую женщину воспринимаешь не как подопытного кролика». Она вернулась к работе. «Ты проверил? Сможешь ее расположить к себе нормальными способами?» «Не знаю», — покачал головой и принялся за работу. «Нужно создать антидот от всевозможных ядов, чтобы вывести из организма Лиры всю имеющуюся гадость». «Я уверен, что не противен ей. Просто есть ощущение, что она воспринимает меня как ребенка». Вздохнул. О личном говорить я не привык, но в этой ситуации мне нужна была помощь. Сам я мог натворить глупости в данной ситуации. Это тебе с Антоном надо поговорить. Он же маму как-то убедил в своей благонадежности. Вера Родионовна проверила свою работу под микроскопом. «Вот и тебе надо как-то...» «Слушай, а ты жилье себе приобрести не хочешь?» Вдруг спросила она. Я замер с пузырьком физраствора в руках. «А надо?» – спросил со всей осторожностью. «Вообще-то я еще не совсем привык к своему новому дому. В ангаре мне жилось куда привычнее. Но Вера Родионовна, наверное, сейчас не про меня говорит». «Ну, ты бы в глазах своей пациентки выглядел куда более надежным. Хотя...» Она взяла новую заготовку и повертила ее в руках. «Антон же к маме переехал, а не наоборот. Это как-то не так работает. А Вероника к Лене переехала. Значит, работает. Я вообще заставила Колю на мне жениться». Из меня вырвался смешок. «Что смешного?» – прищурилась она. «Вряд ли. Нет, я уверен, что хозяина просто нельзя заставить делать то, что он не захочет». Поправил себя. «Он женился на вас, потому что хотел жениться». Моя начальница спрятала улыбку. «Да я знаю, что Коленька меня любит. И дочь обожает. Просто я не понимаю, как это может помочь тебе», – покачала она головой и принялась работать дальше. «Но я рада, что из бесчувственной селедки ты превращаешься в нормального человека». «Я не человек», – сморщил нос, высчитывая формулу. «Все мы люди, только с некоторыми особенностями». Еще одна пчела заняла место в коробке. «А тебе придется сильно постараться, чтобы завоевать эту женщину. После разговора с ее отцом я прекрасно понимаю, насколько это будет трудно». Я резко развернулся на стуле. «Вы с ним все же поговорили?» – прищурился. «Поговорили. Но рассказывать об этом Лере я никогда не буду». Вера Родионовна положила паяльник на подставку и тоже отвернулась от стола. Потерев ухо, она прямо посмотрела на меня. «Если честно, то у меня возникло огромное желание этого дядьку утопить в озере». Коля тоже хотел ему голову открутить. «Что он сказал?» Я сжал руки в кулаки. «Лира биологически даже не его дочь. Это Алиса выяснила, разложив их кровь. Он на ее матери женился, когда та уже была беременной» но воспитывал он Лиру как своего ребенка. И травил он ее, потому что боялся в старости остаться один. А если бы она завела свою семью, то забыла бы его, и ему пришлось бы доживать свою жизнь одному. Почему-то он панически боялся появления в жизни Лиры мужчины, пояснила она. Ради этого он даже был готов убить ту, что считала его своим отцом. «Вот урод!» – с чувством высказался я. «Ради власти над человеком такое творить?» «Вспомни моего отца, который за деньги продал всех, и все», — отмахнулась Вера Родионовна. Но, как ни странно, отец Леры действительно считал, что делает это все из лучших побуждений. По-своему он ее любит. «Так не любит», — покачал я головой. «Согласна», — кивнула жена хозяина. «Но проблемы это не решает. Клавдия с Валерием Семеновичем уже увезли его из Мая». «И он спокойно уехал?» – не поверил я. «Да не спокойно, но у нас есть аргументы», – она коварно улыбнулась. И они на него безотказно подействовали. Я, представив эти аргументы, мысленно содрогнулся. Гнев хозяина не каждый сможет выдержать. Уж я-то про это знаю не понаслышке. «Хорошо, что его увезли. Лири будет спокойней. Ей бы еще смириться с собой, новой», – вздохнул я, вернувшись к работе. Ой, это мы быстро! Ты ее с бабой Радой познакомь, она ее мигом в местную жизнь головой окунет! хихикнула Вера Родионовна. Но это уже после выздоровления. Как ты думаешь, за сколько вы сможете вылечить лиру? Пара недель точно уйдет, вздохнул я, рассматривая получившуюся жидкость, которую мне еще предстояло проверить. В палату я вернулся меньше, чем через три часа. Что ты здесь делаешь? уставился на Акима, который сидел на подоконнике в палате. Лира спокойно спала, не обращая на гостя никакого внимания. По моим подсчетам, она проспит еще час. «Думаю». Гратов выглядел очень странно. «Почему здесь?» – не очень понял я. «Потому что запах Лиры не вызывает у меня отторжения», – пожал он плечами. «Я ведь уже говорил, что она очень интересная женщина». У меня тут же волосы встали дыбом на загривке. «Она моя!» – прорычал. «У вас, мутантов, есть выбор, но его совершенно нет у меня, я оборотень. Если женщина вызывает симпатию, то надо хотя бы попробовать расположить ее к себе». С чего-то решил он. «Ты дурак?» Я поставил готовый препарат на стол и подошел к молодому оборотню. «Если ты сразу не среагировал на нее, как на свою женщину, то тебе проще забыть про нее немедленно». «Почему же?» – нахмурился он. «Даже если я не смогу связаться с ней по-хорошему, то она, как минимум, сможет родить мне ребенка». «Только попробуй», — взвился я. «Когда ты среагируешь на свою женщину, то ты уйдешь от Лиры. Что она будет делать после этого?» «Откуда я знаю?» — пожал он плечами. «Но кто сказал, что у меня вообще появится та, на которую я сразу среагирую? С чего ты взял, что Лира не моя женщина? Возможно, в силу возраста я еще не так все воспринимаю». Договорить он не успел, потому что в него полетел заранее приготовленный мной дротик со снотворным. Увернуться он не смог, а уснул мгновенно. Я несколько секунд смотрел на тушку, свалившуюся с подоконника, и взялся за телефон. Если оборотень начнет меня провоцировать, то я вполне смогу от него избавиться так, что его никто никогда не найдет. Я могу придумать множество нестандартных способов избавления от индивидов, которые покусились на самого важного для меня человека. Хорошо, что Клим был в мае, потому что прилетел он ко мне буквально через полчаса. Что у вас тут случилось? Он нашел меня в коридоре первого этажа. У моих ног мирно посапывал ким Он положил глаз на мою женщину и решил, что может сломать ей жизнь ради своих прихотей. Не стал я ничего скрывать. С каждым словом брови Клима поднимались все выше. «Сопляк!» – прошепел он. «Он же на нее не среагировал?» «Нет. Просто решил, что может вытворять все, что хочет», – мотнула я головой. «Ладно, посидит под домашним арестом, может быть, в себя придет». Лохматов схватил Градова за шкирку и вытащил из здания. Я же только улыбнулся. «Клим теперь таким глаз не спустит. Оборотни в моей богодельне больше не будет до тех пор, пока Лира не станет моей».